«Скажи», – помолчал вновь, спрашивает Юне. «Я видела твой табель. Дисциплина у тебя просто ужасная. Что ты сделала такого, чтобы оказаться здесь?» Разошлась с администрацией в трактовке пунктов правил поведения школы, глубокомысленно отвечаю я. «Каких именно?» – вновь после паузы интересуется Юне. «Они утверждали, что я не имела права продавать выигранную в карты одежду проигравших, хотя в школьных правилах запрета на это нет. Подняв голову от Чтине, с интересом смотрю на реакцию Юне на мои слова. Та сидит, открыв рот, и смотрит на меня во все глаза. «Я им это легко доказала», — говорю я, но администрация не смогла признать свою неправоту и отправила меня в карцер, сюда. «Ты играла в карты на раздевании? В Кирин?» «Правилами школы это не запрещено», — отвечаю я. А мне было нужно. Я как-то совершенно несправедливо попадала в рабство к парням. Нужно было из этого выбираться. Так ты еще и с парнями играла на раздевание? Ну да, говорю я. А что такого? Трусы остались на них, так что все было прилично. Прилично? Санбэ, говорю я. Судя по вашим эмоциям, у меня создается впечатление, что вы на стороне ангажированной администрации которая не в состоянии внятно написать правила поведения для своих учащихся. «Разве вы не должны быть на моей стороне? Вы ведь мой персональный менеджер». «На твоей стороне?» – подпрыгивает на стуле Юне. до да меня вот-вот выгонят из агентства с такой трыней, как у меня. Я только обрадовалась, что нашла работу, а у тебя успеваемость минус 573 балла». «Что, правда, что ли?» – удивляюсь я. «Хм». «Действительно, многовато!» «Госпожа Юне, а почему вы думаете, что вас из-за меня уволят?» «Потому что у тебя плохие результаты в школе, и ты не умеешь ни петь, ни танцевать. Какой из тебя айдол?» «Ну, с танцами у меня действительно не очень», – кивнув, признаю я указанный мне недостаток. «Но я учусь, чему-нибудь до да научусь. Петь я буду хорошо, но позже», – когда закончится мутация голоса. А школьные оценки? У меня почему-то есть сильная уверенность, что никакого отношения к моему будущему они не имеют. Так что, сан не печальтесь. Все не так плохо, как кажется. Господин Сан-Хен опытный организатор и умеет считать деньги. Подумайте, стал бы он их тратить, нанимая персонального менеджера для человека, на которого у него нет планов? йон сурово задумывается. Госпожа, говорю я, обращаясь к ней. Не нужно так сильно думать. У вас от этого мрачное выражение лица. Когда вы улыбаетесь, вы гораздо красивее. Вообще, вы красивая девушка. Мне нравится, что у меня такой менеджер. Ты еще школьница и не понимаешь. Разворачиваясь на стуле ко мне, пылко возражает она. Это мое первое место работы. Меня взяли с испытательным сроком. И я уже один раз ошиблась. Президент Санхен сказал, что еще одна моя неудача И он меня выгонит. А тут ты, в карцере. Что будет, если президент узнает об этом? А что будет, удивляюсь я. Президент Сан Хён не так давно сидел примерно там, где вы сейчас сидите. И вроде бы даже на том же стуле. Он знает, как у меня тут идут дела. Директор школы господин Сок Гю, его друг, и я тут полностью у него под колпаком. Так что что-то вы себе не то нафантазировали, госпожа менеджер. «Так президент все знает?» – неподдельно изумляется Юне. «И он от тебя не отказался?» «А зачем ему от меня отказываться?» – не понимаю я. «Я приношу агентству деньги. Зачем меня выгонять?» «Ругать и учить меня будут, а выгонять вряд ли. Раз вы моя санбэ, то вы должны знать, кто написал песню «Бай-бай-бай», попавшую в билборд». Подумав, Юне кивает. «Да, знаю», – говорит она. «Это ты ее написала». И нынешний камбэк Старс Джуниор, Гроул и Сори Сори. Это тоже мои песни. Твои? Изумляется Юне. Это что, правда? Правда, киваю я. Поэтому в ближайшем обозримом будущем меня не выгонят. Ого. Издает звук Юне, с уважением окидывая меня взглядом и смотря при этом на меня как-то по-новому. Так что, Санбэ, не переживайте, говорю я. Вам главное с президентом и со мною не поругаться. И никто вас с работы не лишит. Может быть, я могу помочь тебе с корейским языком? Обдумав услышанное, предлагает мне Юне. В университете у меня были хорошие результаты. Спасибо, Сунбэ, но мне это не нужно. Благодарю я, отказываясь. Не вижу смысла тратить время на правильное вырисовывание букв. Лучше договоритесь, чтобы меня прямо сейчас отпустили из школы. Я начала читать сценарий. И по прочитанному у меня уже есть вопросы. Хочу обсудить их с президентом Санхёном. Юне задумывается. «А что у вас была за неудача, Санбэ?» Спрашиваю я Юне, подумав, что неуверенность в доставке меня перед светлой очей Санхёна связана, наверное, с ней. «В агентстве мне поручили позвонить в Golden Palace», помявшись, отвечает Юне. «Обсудить условия контракта для твоего выступления на дне рождения повара». А владелица, госпожа Хёбин, отказала и еще разорвала все контракты с Фэн Энтетеймент. Президент Сэн Хён очень ругался. «Понятно. У госпожи Хёбин бывают внезапные озарения, — говорю я Ёне. Не стоит придавать этому большого значения». «Ты ее знаешь? как там мы вместе работали?» — шучу я. «А какого черта она туда звонила?» Неожиданно приходит мне в голову мысль. Я вроде бы никаких договоров не подписывал, чтобы они вот так контролировали мои шаги. Санбэ, спрашиваю я, а почему вы звонили в golden palace Для чего? Но ведь ты же трени. Есть порядок и правила заключения контрактов агентства и заказчиков. Их нужно выполнять. Вот как? Я еще, как говорится, и ручку для подписи не достал, а на меня уже запрыгнули и поехали. Это не дело, потому что фигня будет. Она уже есть. Агентство с Хёбин поругалось. И выходит, что и со мною она как бы тоже в конфронтации. Хотя я ни сном, ни духом. Да вообще меня там даже не было. А Хёбин не последний человек в этой деревне. И общались мы с ней до этого нормально. Зачем мне такие подставы на пустом месте? Нужно было тогда в агентстве, когда мы с Санхёном на эту тему говорили, Сказать ему, что как-то он не того, просто в голову тогда не пришло. Фильм, личный менеджер, то да сё. Заболтал он меня. Да ещё с этой школы голова плохо соображает. Напихиваешь в неё целый день, напихиваешь. Мозг, вместо того, чтобы думать, занимается тем, что запиханное по полочкам у себя раскладывает. Не, нужно с Энхёном поговорить. А то он что-то много сразу на себя взял. Юне смотрит на меня, собираясь, видно, спросить, почему я молчу. Но в этот момент дверь в класс распахивается, и внутрь залетает возбужденный ханель с фотоаппаратом на шее. Быстро здоровается с Юне, изображая что-то типа поклона, и бросается ко мне, даже не сделав попытки извиниться за вторжение и за прерванный разговор. «Юнми!» – кричит он. «Быстро вставай! Агентство Вельвет хочет получить твое портфолио!» «Это кто такие?» – озадачиваюсь я, даже не делая попытки приподнять со стула свою задницу. «Вельвет – это крупное модельное агентство. Им понравились снимки, которые я им выслал. Те, на которых ты в пальто. Помнишь, которые мы снимали? Они заинтересовались твоим лицом!» Озадаченно смотрю на дымящегося от переизбытка внутренней энергии ханыля. Потом перевожу взгляд на удивленную Юне. «Санбэ?» – спрашиваю ее я. А вы случайно не знаете, как правильно сделать портфолио?